«Вечером нас несут в разделочную. Мне становится страшно, и я быстро соображаю, что мне делать. Ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи, не задумываясь, ампутируют руки и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из кусочков. Мне вспоминается Кеммерих. «Ни за что не дам себя хлороформировать». даже если мне придется проломить кому-нибудь голову. Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране так, что у меня в глазах темнеет. «Нечего притворяться!» — бронится он, продолжая кромсать меня. Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два санитара крепко держат меня за руки — Одну мне удается высвободить, и я уже собираюсь съездить врачу по очкам, но он вовремя замечает это и отскакивает. «Дайте этому типу наркоз!» — в бешенстве кричит он. Я сразу же становлюсь смирным. «Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня. То-то — скрипит он и снова берется за свои инструменты. Это блондинчик со шрамами от дуэлей и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от силы тридцать. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня. Он так и роется в моей ране, время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни. Пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука. Врач... выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением. Он тщательно накладывает мне лубок и говорит «Завтра на поезд и домой». Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с кропом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра. Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт. Мне удается вручить фельдшеру две сигары с наклейками из моего запаса и ввернуть при этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает. «У тебя что, еще есть?» «Добрая пригоршня», — говорю я, «и у моего товарища, я показываю на кроппа, тоже найдется. Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам». Из окна санитарного поезда. Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело. Понюхав еще раз, он говорит, «Ладно, ночью мы ни на минуту не можем уснуть». В нашей палате умирает семь человек. Один из них целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы, затем пение переходит в предсмертный хрип. Другой слезает с кровати, и успевает доползти до подоконника. Он лежит под окном, словно собравшись в последний раз выглянуть на улицу.